Глава 22. Маша с Савой петляли хитро выдуманным, наивно выбранным переулочным маршрутом, где город обманчиво тих и как будто спит. Обогнали мерзкую Пушкинскую, через Вознесенский, перешли и оказались наконец на домашней Дмитровке, где, кажется, гуляй не хочу, но никто не гуляет. И всю дорогу Маша думала только о том, Какой Савелий в сущности прекрасный, и погода в сущности хороша пока. Но на этом месте ей становилось неумолимо стыдно. Она три раза начинала думать о Саве и как только доходила до погоды, сразу вспоминала Швейкина и мрачнела. А что если бы он узнал? Интересно, вертелось в голове. И она решила, что если бы Сава там был, то непременно набил бы Швейкину морду. И прекрасно, останавливала она свои мысли. Чудесно, перебивала она надоедливое брюзжание совести. Но это была не совесть, это был бес отчаяние, который обернулся, хихикнул, и тут же на перекрёстке Петровского бульвара услужливо представил ей картину. Как Сава замахивается своими костлявыми музыкальными кулаками. Фу, как некрасиво, вздрогнула она. Бес, между тем, рисовал ей Швейкина, огромного и пьяного, как быка. Она зажмурилась и вздохнула. Нет. Нет, нет, нет. Этого всего не бывает. Бывает циничный, краснолицый и настоящий Андрей Швейкин. Он пьёт как дышит, живёт как любит, и ни черта ему не надо, у него есть всё. А я иду с каким-то привидением, вихры торчат из глаза, горят, но ничего он не понимает, ведь миленький. Чем он занимается там? Музыка вет. Исчезающий вид. Пить, правда, будет не хуже, а может, через лет 5 и всё остальное уравняется с грустью, думала Маша. «Не надо, пожалуйста», — взмолилась она про себя, вцепившись Савве в локоть. «Пусть все остается как есть». И перекресток замер. Замерз в двери машины белокостюмный человек, не дойдя до сигаретного ларька. И бомж не успел подойти к нему за мелочью. Не надрывалась уже грязноволосая гитара под памятником Высоцкому. Остановился на перекрестке белый хаммер-лимузин, И внутри замерли глупые золотые девочки. Но на красный свет промчалась чёрная беха и всё растаяло. Ничего не остановишь. Перед Эрмитажем они свернули в тенистый проулок, чтобы не выходить под фонари, и там наткнулись на двух скучающих знакомых, полузнакомых. Они сняли обречённую Машу с савиного локтя. И она успела только махнуть ему рукой, перед тем как они нежно забрали её с собой на шумную улицу. Сава свистнул, пожал плечами и остановился в раздумье, и медленно повернул в обратном направлении. А двое друзей первым делом заглянули на тёмную веранду дневного кафе, где стулья были давно перевёрнуты. Маша ничего не спрашивала, Ей не хотелось ильстить этим гулякам. Ей нравилась таинственность переливающегося в темноте пластика перегородок, днём ужасно раздражающего. Она хотела приключений. Появился сонный охранник, но он явно знал одного из её спутников и ушёл с чаевыми в кармане. Ребята вынули пакетик, достали кошелёк, бросили это всё на пустой стол. И Маша замотала головой: "Нет, нет, нет". Они с недоверчивой улыбкой покачали головами. Маша вздохнула, взяла в руки карточку, они повеселели и начала разминать порошок, сколько было нужно. Сама не стала, но они и не заметили. А когда заметили, им даже понравилось, что она не стала. Это было непривычно. Всю ночь они катались по городу, заходя в самые странные места. Встречая невероятно старых знакомых, около 5 Маша поняла, что падает от усталости и облизнула карточку. Стало весело, всё закружилось, защепало слизистую, в голове вспыхивали и отражались все огни города. Над ним занималась не ранняя августовская заря. Они прыгнули в машину, Один из парней сунул водителю в карман цветную бумажку, пять кругов по садовому. От кольца закружилась голова. Когда они второй раз въезжали в туннель под триумфальной аркой, Маша задержала дыхание. Хочу Ларика увидеть, хочу его видеть. Перед ними нестерпимо медленно ехала поливалка. Маша покраснела. И ей два вынесло до выезда. Выдохнула. Небо сирело. Завтракать? А идея не могло быть и речи, но надо было заправиться.